Глава 18. Сказать, что я напрягся, это ничего не сказать. У меня будто молнию по позвоночному столбу пропустили. Несмотря на то, что казалось, что у меня в организме не осталось ни капли лишней воды, все тело покрыл холодный липкий пот. Я сполз на пол, чуть ли не ползком добравшись до решетки выставил перед собой обломок потрошителя, включил сканер, пробежавшись его лучом по полу. Сука, твою мать! Исчезновением трупов нас не удивить. Это происходило и в нашей части. Только потом, через сутки, они возвращались назад в сильно преобразованном виде. Здесь же умерший упал сам, о чем ясно свидетельствовали следы в пыли от кровавых ладоней по сторонам отволочимого по полу тела. Где оно раньше лежало, натекла огромная лужа крови. Но в нескольких метрах кровавый след заканчивался, переходя просто в полосу стертой телом пыли, будто та перестала выливаться из выпотрошенного организма. Комяк явно упал с отсюда своими силами. Как такое возможно? Ведь система сочла его мертвым и даже назначила за убийство награду. У него был какой-то артефакт, возрождающий после смерти? Вполне возможно выживших людей здесь было много и они каждый день убивали тут кучу монстров снося все в норку хомяка который он распоряжался всем полученным единолично готовясь к скорому уходу он явно забрал себе самое лучшее вполне возможно что у него имелись и такие артефакты или он просто превратился в зомби хотя в зомби превращаются только зараженные а игроки вроде нет Да и превратись он в зомби, сейчас он бился бы головой о решетки, пытаясь добраться до нашего питательного, хотя и не слишком диетического мяса. Зубар направил луч своего сканера в сторону двери, и сердце у меня опять нехорошо ёкнуло. Свет был очень слабым, однако его хватило, чтобы увидеть, что и там, кроме еще одной лужи крови, на полу больше ничего нет. На миг в душе загорелась надежда, что они рассыпались пеплом, Но следы на полу были очевидным этому опровержением. Я тревожно вглядываясь в темноту, открыл логи, перечитывая последние строчки. «Преобразованный под позывным хомяк убит». «Какой-то преобразованный, не игрок». «Что это значит?» «Так называют тех, кто мутирует неконтролируемо, превышая дозволенную дневную дозу наноботов?» «Вполне возможно». «Так, стоп». Я еще раз пробежался по списку глазами, затем еще раз. Что за В логах не было никакой информации об убитой крыске. Не может такого быть. И голову пробило насквозь куском потрошителя, так что лезвие из затылка вышло. Так что какой бы у нее ни была хваленая регенерация, это бы ей не помогло. Или помогло бы? Мои самотошные мысли прервал неожиданный грох, отданевшийся из темноты. Заставив меня еще раз экстренно вспотеть. Отбросив все мысли, я рванул к стене, высунул как можно дальше руку сквозь решетку и приказал Фракиру: Якорь! Ищи, за что зацепиться! Фракир заметался по голой стене, иногда самым краем, ударяясь о торчащий там одинокий крючок, не в силах зацепиться за него. Я, выругавшись, стащил каску, прижался еще плотнее, пропихнув меж прутьев еще и плечо. Фракир снова минтнулся вперед в этот раз крепко зацепившись за единственный крючок. «Тащи!» — прошипел я Зубру, хватаясь за его руку. Тот вцепился в меня, дернув изо всех сил. У меня в теле хрустнули, кажется, все косточки, от чертов крючок даже не сдвинулся с места, будто его в стену вмуровали. В темноте снова грохнуло и забрянчало, будто кто-то свалил на пол железный таз. «Еще! Давай еще!» Рывок, хруст суставов, рывок, кажется, крючок слегка поддался. По помещению прошла волна холода, и раздался звук, будто вздохнул ледяной великан. «Давай!» Хруст костей, короткий визг, выдираемых из стены из саморезов, и крючок с ключами повис в цепких объятиях фракира. Подрагивающий мят нервного напряжения руками содрал с крючка ключ, вглядываясь в темноту, зашарил по замку, пытаясь нащупать скважину. Звук распахнувшейся тяжеленной створки, звонко ударивший о стену и очередной выдох ледяного великана. «Есть!» Ключ вошел в скважину. Два быстрых поворота. Ключ сканера, заметавшийся по полу. Три стремительных шага. и Я подхватил с пола дробовик, направив его ствол в пугающую темноту. Сердце стучит и трепещет, как у загнанного зайца. «Но сейчас у меня хотя бы есть в руках оружие. Без боя не сдамся!» Самая глубине зала снова грохнула, и я не выдержал. Опять активировал сканер, чтобы хоть немного рассеять окружающую нас полную тьму. Тот на несколько мгновений высветил лишь кусок пола, больше ослепив меня, чем рассеяв мрак. Лучше немного подождать, чтобы ночное зрение начало действовать, чем постоянно включать сканер, заряд в котором скоро закончится. Вот только если у нас это немного... Да еще мой фракир. С одной стороны, это последняя наша надежда, так как для него тьма не помеха. С другой стороны, даже еле светясь, он выдает мое местоположение, словно маяк на пустынном берегу. Чувствую себя глубоководным удильщиком со светящейся удочкой на лбу. Вроде как без нее мелкую рыбешку не приманить, но с другой тебя любой хищник покрупнее за тридевять земель увидит. Зуб, открывай быстрее дверь, уходим отсюда. «Давай шустрее, я прикрою!» «Как я буду прикрывать, если абсолютно ничего не вижу, я не знал?» «На крайняк, если услышим, что кто-то приближается, Зубар включит щит. Света от него много, вот только работает не так уж и долго. Это будет не просто маяк во тьме, а будто гонг, созывающий на обед всех плохишей». Держащийся за мной Зубар шагнул назад. Могла слегка рассеялась от вспышек сканера, За спиной послышались недоуменные ругательства. «Ты чего тормозишь?» — прошепел я. «Давай быстрее!» «Не могу. Тут херня какая-то с дверью». Какая херня может случиться с этой дверью, я представить не мог. Ее специально делали, чтобы она ядерный взрыв выдержала. Или ее кто-то густо намазал толстым слоем своего дерьма. Меня это сейчас не задержит ни на секунду. Я тоже ругнулся про себя и начал отступать спиной вперед, поводя стволом дробовика из стороны в сторону. Действие больше для самоуспокоения, чем реально способное принести пользу, но все же... Шаг, и я уперся спиной в стену. Как ни странно, это меня немного успокоило. Хоть с одной стороны я прикрыт. «Смотри», — раздалось рядом со мной, и по закрытой двери побежал луч сканера. «Не понял. А где?» В этот раз заработал мой сканер, однако он не высветил ничего нового. Дверь бункера закрывалась эдаким штурвалом, который двигал мурованный внутрь двери тяжелый засов. Вот только никакого штурвала здесь сейчас не было, а вместо него из двери торчал толстый, короткий стальной стержень квадратного сечения. Я неверище подергал его, попытался крутануть руками, но, кажется, демону башку руками легче открутить. У того хоть за рога можно схватиться, чем сдвинуть без штурвала с места эту хреновину. Приказал Фракиру использовать стержень в виде зацепки для якоря. Крутанул, используя застывший канат, как рычаг. Стержень оказался слишком тонким, и сегментированное тело Фракира не могло его плотно обхватить, легко соскальзывая при каждом нажиме. Поиски вокруг двери тоже ничего не дали. Штурвала не было. Но он должен быть здесь. Без него дверь было не закрыть. Значит, его использовали, а потом куда-то уволокли. Кто это мог сделать и зачем? Это вопрос для меня сейчас неразрешимый. Зубр, надо искать чертов штурвал. Я прикрываю, а ты садись и ищи по карманам. Хоть что-то, что может нам в этом помочь. Может, просто врубить щит, и пока он работает, оббежать все помещение? Может, штурвал найдем, или хомяка с крысой недобитых? Им досталось гораздо больше, чем нам. Может, пара ударов хватит, чтобы их добить? План хороший. Оставим его на всякий пожарный. Но щит у тебя, даже если по нему не лупить, работает минут десять максимум. А потом полчаса надо ждать, пока он энергию восстановит. Не хватает нам только оказаться в самой жопе, чтобы в это же время он отключился. Может, попробовать его вспышками включать? Вспышка, три метра пробежали. Вспышка — еще три метра. Так должно на дольше хватить. Попробуем. Но все равно надо глянуть. Может, хоть у нас спички завалялись. Какой-никакой факел соорудить? Зубр съехал по стене на пол и начал выворачивать карманы разгрузки, исследуя их содержимое, время от времени подсвечивая предметы с помощью сканера. Пол рожка патронов есть от калаша и два зажигательных патрона к дробовику. Жаль, калибр не наш. У этого он явно посолидней будет. Паучьи артефакты, но их использовать нельзя. У нас весь лимит уже выбран. Итог браслетов, что мы с темных сняли. Ну-ка попробуем, может их новый сканер возьмет. Луч сканера заскакал по разложенным предметам, через пару секунд выдав информацию. Браслет перехода, артефакт, дает возможность пройти через открытый портал в темные миры и обратно. Я вспомнил закрытый нами портал, зашарил по разгрузке, вытаскивая сложившийся в четверо диск. Новый сканер считал и его. Заготовка портала в темные миры. Одноразовый артефакт. Дает возможность перейти в темные миры и вернуться обратно. Срок действия 24 часа. Максимальная пропускная способность 10 игроков. Для открытия портала требуется наруч активации. Минимальный уровень игрока для перехода сквозь открывшиеся врата 25. Так, я нашел более широкий и массивный браслет, снятый нами с босса. И оказалось, что это он и есть. «Наруч активации. Одноразовый артефакт. Активирует портал в темные миры. Требуется заготовка портала в темные миры. Минимальный уровень игрока для работы с наручем — 25. Отлично. Все кусочки пазла нашлись. И уровень у нас подходящий. В какой-нибудь безвыходной ситуации можно будет попробовать улизнуть по этой дорожке» очень сомневаюсь что с одним фракиром и сломанным потрошителем нам хоть что то светит в темных мирах но если уж ситуация станет просто убийственной это хоть какой то шанс хотя все равно нам придется возвращаться туда же откуда мы и убежали в этом случае надежда только на то что пока мы прохлаждаемся в темных мирах в этой реальности сюда нагрянут местные вояки и все порешают Надежда на это еще меньше, чем на выигрыш джекпота в лотерею. Однако это хоть какая-то тень надежды. Еще бы знать, как долго идет процесс активации телепорта. А то, если он длится не один час, то даже этой тени не будет. Кроме того, у Зубра нашелся еще мешочек с лягушачьими бородавками, почти пустая аптечка, в которой таки нашлась пластинка с пятью спичками и пристегнутый к бедру шприц из ноги нашей преобразованной поварихи. Пока он исследовал свои карманы, мы еще несколько раз слышали хлопанье дверей, тяжелые вздохи и ощущали дуновение холода, будто где-то там, в темноте, болталась открытая дверь в Антарктиду. При этом непосредственно нам сейчас никакая опасность не угрожала, поэтому я передал дробовик Зубру и продолжил проверять свои вещи. Откопал пяток паучьих артефактов, завернутые в грязную тряпку лягушачьей бородавки, Еще несколько пластин артефактов». Я глянул на часы. Нет, время приращивать новую бородавку еще не пришло. Казалось, с прошлого раза прошла целая вечность, а оказывается, еще и сутки не истекли. Вытащил обломок толстого зеркала, глянул на свою рожу и содрогнулся. Действительно кошмар. Подглазины так никуда и не делись. Нос превратился в кашу, рожа располосована как будто я сцепился со диких кошек, все в корках засохшей крови. Капец, короче. Положил зеркало на место, достал пустой рожок от Калашникова. Задержался на секунду, аккуратно отложил рожок в сторону и снова вытащил зеркало. Видимо, по голове мне настучали основательно, или это от обезвоживания. Как я мог этого сразу не понять? Я еще раз посмотрел в зеркало, Затем развернул его в сторону, уставившись на отражение спины зубра. Изображение в зеркале было несколько сероватым, но очень четким, будто вокруг у нас было достаточно света, примерно как пасмурный день. Повернулся еще больше, разглядывая дальние стены и стеллажи. С ними получалось хуже. Все, что находилось дальше от нас, чем в пяти метрах, тонуло в сером мареве, будто там было все покрыто густым туманом. Есть. Смотреть, конечно, неудобно, но зато оглядеться можно в любой момент, и не надо бояться, что в нем сядет батарейка, и она заглохнет в самый неподходящий момент. Я радостно показал свою находку зубру. Круто! Восхитился тот. Вот только смотреть в него удобно лишь назад, как в зеркало заднего вида, да одну руку займет при использовании. Ничего, нас двое справимся. Зато мы светом себя не выдадим. Пойдем по стене. Медленно. Я за тобой пойду задом наперед, Буду в зеркало смотреть. Один раз по спине хлопнул, остановка. Два — впереди враг. Три — возвращаемся назад. Если что-то экстраординарное будет, буду орать. Там уж врубай щит и действуй по обстановке. Двинули. А то мы и так здесь подзадержались. Если хомяк с крысой живы, не надо давать им много времени на восстановление. Зубор ведя по стене кончиками пальцев левой руки, Неспешно пошел вперед. Я пристроился за ним, то и дело поглядывая в зеркало. Было ужасно неудобно и непривычно шагать спиной вперед, в полной темноте, ориентируясь только по небольшому куску отражения реальности в зеркале. Но я потихоньку приноравливался и даже успел вовремя хлопнуть зубра по спине, останавливая его продвижение. Впереди стена, прошептал я. Поворачиваем и идем по ней. Пять неспешных шагов, десять. В зеркало вплыли стеллажей, расположенные вдоль стены, и тянущиеся от пола до потолка в центре зала. Всего штук пять стеллажей, два вдоль стен и три между ними. Проходы широкие, такие, что погрузчик спокойно проедет, так что задевать все подряд плечами не будет. Вот только я думал, что здесь все артефактами завалено будет. Хотел, пока еще не началось прикарманить что-нибудь полезное, а нет. Мощные стеллажи были заставлены ящиками и коробками такого размера, что в некоторых таких, как я, трое поместятся. И на всех логотипы. ВСРИ — военные силы Российской империи. Похоже, здесь лежит все, начиная от снарядов до сухпайков. В бомбоубежище им совсем не место. Думаю, когда началась вся эта хрень, Генерал приказал перебросить часть запасов со складов сюда, в самое защищенное от проникновения место. Правда, вряд ли он знал о различных порталах, окно которого может открыться в любом месте, включая этот самый подвал. Но судя по тому, что запасы остались в неприкосновенности, а свою часть они отбили, его план хотя бы частично сработал. И может, это поможет сработать и нашему плану. Возможно, здесь есть и амуниция. Было бы неплохо найти пару новых шлемов или хотя бы просто фонариков. Сейчас бы нам не пришлось стоять как идиотам, разглядывая коробки через обломок зеркала. И вода. Нам нужна вода. Двигаем вперед. Шагов через пять-шесть начнутся стеллажи. Пойдем по ним. Мне. Слово торопясь, я договорить не успел. В глубине зала грохнуло особенно громко. И нас обдала прямо-таки арктическим холодом, заставив наши измученные организмы задрожать нервной дрожью, а сердца сжаться от безотчетного ужаса. Черт, мы уже через столько прошли, а обычная темнота, плюс необычные звуки и все, маленькая дикая обезьянка где-то в глубине черепа уже вижит и трясется от страха, заставляя весь организм мелко подрагивать и выдавливать из себя последнюю влагу в виде липкого, воняющего адреналином пота. Чего нам стоило после этого сделать еще один шаг в неизвестность, одному богу известно. Нам удалось загнать повизгивающую обезьянку в самую глубину мозга и сделать шаг, а затем еще и еще. И стоило нам добраться до стеллажей, как с реальности будто сдернули невидимую пелену. Ящики и коробки обрели четкость очертаний, а между стеллажами появился пошатывающийся зомби. В отражении он смотрелся, будто был весь покрыт то ли сапфирами, то ли крупными кристаллами морского льда. Поверх этого слоя на нем непонятным образом были развешаны разнообразные металлические изделия. Пожарный топор, жестяной поднос и, кажется, молоток. Я только успел два раза хлопнуть по спине моментально застывшего зубра, как необычный зомби, тоже ощутил нас и довольно шустро, развернувшись, пошаркал в нашу сторону. «Зомби один!» — прошипел я. — Слева на тридцать градусов. Три, два, сейчас. Зубр, что было силой, рубнул перед собой потрошителем, нанося стоящей на полке коробки смертельную рваную рану. — Твою мать, с другого лева! поправил я его, но было поздно. Зомби уже добрался до него, врезавшись в его плечо своим телом. Зубра снесло будто пушинку, заодно чуть не захватив с собой и меня. Я, не видя, отмахнулся обломком потрошителя, И попал. Правда, у меня создалось впечатление, что врезал по бетонной стене или, скорее, по ледяной, так как руку тут же обдало ледяным воздухом. Под лезвием заскрежетал металл, захрустели кристаллы, а в следующий миг меня схватили за грудки, рывком притягивая к себе. Чернота приобрела синеватый оттенок, и мне в лицо ударил неистовый поток, обжигающий ледяного ветра, почему-то остро пахнущего нечищенными несколько лет зубами и гнилой отрыжкой. Лицо мое моментально заиндевело, покрывшись коркой льда. Даже не успевшие закрыться глаза, застыли, кажется, промороженные до самого мозга. Я попытался оттолкнуться, упершись ладонями в покрытое острыми кристаллами тело, но меня рывком притянули к себе, врезав твердокаменным лбом прямо в многострадальный нос. Тот хрустнул, будто велосипедист под колесами самосвала, и я отлетел назад, теряя по пути осколок зеркала и последние остатки терпения. Хорошо, что мне предварительно сделали заморозку. А то от такого удара вполне мог бы отключиться. А так промороженный насквозь хрящ просто опять сломался, а тьма озарилась миллионами разноцветных звёзд. накуть такие пляски!» — пробормотал я. «Зуб щит. Пошли мочить этих уродов!» Тьму разогнал яркий голубой свет, идущий от включившегося щита. Я пошарил вокруг руками, нащупал обломок с зеркала, подхватил упавший дробовик, шатаясь, как молодая березка на ветру, поднялся на ноги и, зарычав, рванул мстить. Рванул и чуть не рухнул снова, так как бетонный пол был покрыт тонкой корочкой льда. Черт, Откуда он здесь вообще взялся? Через миг я увидел, откуда. Зубр, налегая на щит, теснил от меня странного зомби, каждый шаг которого сопровождался треском и широкими разводами иния на голом полу. И это не все. Влепившись спиной в стеллаж и перестав отступать, зомбак широко распахнул зубастую пасть и выдохнул из себя струю искристого тумана, разбившуюся о поверхность щита и разошедшуюся во все стороны, взвихрившись искрами колючего снега. Я подскочил сбоку, со всей дури врезав по отвисшей челюсти прикладом дробовика. Раздался приятный хруст, а когда зомби повернул ко мне свою голову, в его разъявленную пасть вошел клинок потрошителя, и, выломав десяток кристаллов льда на голове, вышел на всю длину из пробитой макушки. Как обычно, зомби проигнорировал разрушение столь маловажного органа своего организма, как мозг, продолжая, как ни в чем не бывало, скрести отросшими когтями по краю щита. Пришлось поднапрячься и скинуть ему на голову ящик с блинами от штанги. Вряд ли, конечно, это были они, но весили ничуть не меньше. Я чуть не порвал жилы, сталкивая его. Зато и зомби накрыло так, что тот сложился как гармошка, и никакие примершие к его телу железяки не помогли. Зубру только и осталось, что вбить клинок между шейными позвонками упавшему мертвяку и чуть-чуть поворошить там лезвием. «Поздравляем! Ледяной зомби, ранг 3, уровень 25, повержен!» Ледяной зомби еще немного подергал конечностями и замер, а мы, переглянувшись, рванули вперед, Щиту осталось действовать всего несколько минут. Надо успеть за это время осмотреть весь зал и отыскать искомое. Планом «Б» было найти здесь арсенал огнестрельного оружия и изничтожить тут все живое и неживое. Тратить много времени на тщательный осмотр склада времени у нас не было. Но и поверхностным взглядом было видно, что здесь все было заставлено ящиками со снарядами, артиллерийскими или танковыми и большими коробками сухпайка. Перекусить сейчас бы не мешало, вот только ни времени, ни слюны, чтобы их потребить, у нас не было. Организм пересох до предела, а во рту словно была загаженная варанами пустыня. Но, как назло, ни одного брикета с водой было не видно. Мы пробежали последние шаги и остановились. «Теперь ясно», — почесал ящину, — «раньше здесь точно был не скалат».